Из восьми спутников Сатурна четыре также ближе к своей планете. Диона находится в 84 тысячах шестистах лье от Сатурна. Тефия в 62 тысячах 966 лье. Энцелад в 48 тысячах 191 лье.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 В вулкане, благодаря распаду некоторых веществ, образуется кислород, который и питает пламя, извергаемое в безвоздушное пространство. Мне даже кажется, что наблюдаемое нами пламя отличается именно той яркостью и силой, которые характерны для горения в чистом кислороде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 На нас просто страшно взглянуть. Это еще что за новая луна. Это болит, ответил Барбикен. Болит, горящий в пустоте? Да! Появившийся в небе огненный шар, был действительно болидом. Барбекен не ошибся.